Глава шестнадцатая В последний день состязания в ложу пожаловала сама Сальвилия, и очень шла свободная, глубоко открывавшая шею шелковая туника. Юлия забавляла, как всех сидящих вокруг мужчин, гипнотизировала вид этого декольте, особенно выразительного минуты движения. Красавица часто возбужденно вскакивала, чтобы поприветствовать победителей. В последнем из шестнадцати боев Октывиан был ранен в щеку. Он проиграл Соломину. Смуглый красавец казался в восьмерке вместе с Брутом, Домицием и еще пятью героями, незнакомыми Юлию. Во время тех боев, в которых участвовали посторонние, а тем более совсем незнакомые ему воины, Цедарь шептом диктовал Адану письмо. — Отрывался он от работы лишь. Кульминационный момент, когда молодой испанец никак не мог отвести взгляд от происходящего на арене. Зрелище покорило Адана, а количество собравшихся в одном месте людей поистине завораживало. Огромные, постоянно возрастающие суммы, которые ставили Помпей и Цезарь, заставляли юношу лишь изумленно покачивать головой, хотя он изо всех сил старался казаться таким же беззаботным и равнодушным, как остальные обитатели ложи. Первый тур дня тянулся медленно, а потому жара оказалась просто нестерпимой. Каждый из боев продолжался достаточно долго. К последнему дню состязания пришли лишь самые искусные воины, а потому легких побед здесь быть просто не могло. Настроение толпы тоже изменилось. Все чаще среди зрителей слышались обсуждения отдельных приемов и тонкостью борьбы. Все пристально следили за каждой схваткой, радостно приветствуя любой красивый точный удар. Соломин упорно сражался, стремясь попасть в четверку лучших бойцов, которым вечером предстояло демонстрировать свое искусство. Во время его выступления Адан дважды терял нить диктовки, и Юлий решил сделать паузу, чтобы вместе с своим секретарем внимательно понаблюдать за происходящим на арене. Отсутствие серебряных доспехов сразу выделило смуглого красавца из общей массы и принесло ему всеобщую любовь публике. Стиль выступления подтвердил мудрость выбора. Невысокого роста, подвижный и ловкий, он скорее обходил на акробата, чем на воина. Ни секунды не стоял на месте. Постоянно прыгал, крутился, наклонялся и приседал. По сравнению с ним любой соперник выглядел бы неуклюжим увольнем Однако воин, с которым Соломина пришлось сражаться, вовсе не был новичком в своем деле, и напугать его непривычным стилем оказалось не так легко. Ренни одобрительно кивал, глядя, как соперник со спокойным достоинством уходит от всех уловок. Соломину никак не удавалось обнаружить в его обороне хотя бы маленькую лазейку. — Так этот Соломин недолго протянет, — с видом знатока заключил Крас. Никто не ответил. Все, кто сидел в ложе, полностью погрузились в переживания, происходящих на арене событий. Бой проходил тем более напряженным, что меч иноземца был на несколько дюймов длиннее тех, которыми действовали остальные, которым отличался значительно большим радиусом действия. Именно длина меча и решила исход схватки. Произошло это, когда солнце уж преодолело зенит, и день начал понемногу клониться к закату. Бойцы обливались потом, и Соломин сделал небольшой выпад и нанес прямой удар. К сожалению, от трибун он закрыл его собственным телом, однако он немного не рассчитал дистанцию. Соперник не успел ничего ни сообразить, ни увидеть. Мяч вонзился в горло, и он рухнул на песок, обливаясь кровью. Ложа находилась недалеко от арены, и Юлий понимал, что Соломин вовсе не стремился нанести смертельный удар. Пораженный и расстроенный, с дрожащими руками, стоял он над поверженным партнером, потом встал на колени и низко склонил голову. Зрители повскакивали с мест, приветствуя победителя, но тот как будто ничего и не слышал, лишь через несколько минут крики вывели его из глубокой задумчивости. поднявший ломен сердито взглянул на трибуны, а потом все так же с опущенной головой, не поднимая меч в традиционном салюте, медленно побрел к трибуне. — Совсем не наш человек, — с удивлением и любопытством заключил Помпей. — Он только что выиграл очередную солидную ставку. а потому ничто не могло поколебать его, благодушие, даже то, что кое-кто на трибунах радостно закричал, поняв, что салюта консулу на сей раз не будет. Тело убитого быстро оттащили в сторону, а на арену вызвали очередную пару, зрителей надо было отвлечь. — Он вошел в четверку, — заметил Цезарь. — Да Митсу и очередной бой дался не слишком легко, однако и он победил. и прошел в следующий тур. Оставалась лишь одна вакансия, и за нее предстояло бороться Бруту. К этому времени состязание продолжалось уже несколько дней, и весь Рим жил только теми событиями, которые происходили на арене, специально построенного на Марсовом поле цирка. Все жители города пристально следили за успехами и неудачами воинов, Тем, кто не смог попасть на трибуны, новости регулярно приносили специальные гонцы. До выборов консулов оставался еще почти целый месяц. Однако к Цезарю относились так, словно он уже занял положенным по праву пост. Помпей открыто благоволил ему, но сам Юлий решительно отказывался встречаться с обоими консулами и обсуждать будущее. Ему не хотелось испытывать судьбу. до тех пор, пока сограждане не проголосуют, хотя в редкие минуты покоя он мечтал обратиться к Сенату, как один из ведущих римских правителей. В последний день состязания в ложе появился бибулх и Цезарь внимательно смотрел на молодого человека, пытаясь понять, что же именно заставило его вступить в предвыборную гонку. Многие из тех, кто поначалу собирался претендовать на почетную должность, уже сняли свои кандидатуры. Однако Бибул, судя по всему, собирался дойти до самого конца. Впрочем, несмотря на подобные упрямства, выступать публично он совсем не умел. До такой степени, что попытка защитить человека, обвиненного в краже, закончилась фарсом. Но как бы там ни было, агенты Бибула рыскали по городу. разнося имя своего кандидата, а для молодежи он стал даже неким подобием талисмана. Римские денежные мешки также вполне могли предпочесть Цезарю одного из своих, так что применьшать существующий риск не стоил. Ожидая пока Брута вызвут на поединок, Юлия размышлял о цене избирательной кампании. Каждое утро более тысячи человек получали плату за труд, в большом доме у подножия холма. Какую пользу они могли принести в тайном голосовании? Юрий совсем не понимал, однако согласился со словами Сервилья о необходимости иметь сторонников. Впрочем, играет было опасной, поскольку обилие явных и шумных приверженцев могло создать у граждан впечатление, что кандидат не проиграет и без их голоса. Винить в этой ситуации приходилось систему при которой свободные жители Рима голосовали сотнями сентуриями. Несколько человек представляли всю группу, имели полное право голосовать от имени остальных. Подобное положение могло принести успех и Бибулу, и сенатору Пранду, на которого, судя по всему, работал не меньше народа, чем на самого Цезаря. Однако при всех сложностях политической ситуации Роль Юлии в разгроме Кателина была хорошо известна всем римлянам, да и успех воинского турнира не могли отрицать даже враги. Приходилось также признать, что на крупных и весьма выгодных ставках Юлий заработал сумму, вполне достаточную для покрытия части расходов избирательной кампании. А Дан старательно вел учет, и оказывалось, что с каждым днем запасы испанского золота неумолимо сокращаются. принуждая задумываться об экономии и даже брать кредиты. Порою суммы долго тревожили, однако в случае успеха все это уж не имело никакого значения. — Мой сын! — вдруг воскликнула Сервилия. — И действительно, на арене появился красавец Брут, которому предстояло сразиться с авлусом стройным воином-южанином, приехавшим в Рим со склона Физувия. В сверкающих серебряных доспехах оба героя выглядели просто великолепно. Юрий не смог сдержать улыбки. Брут сначала отсалютовал консульское ложи одновременно лукаво подмигнув матери, и лишь потом повернулся к зрителям, резким движением приветственно воздев меч. Трибуны ответили жизнерадостным ревом, и соперники легким шагом направились на исходные позиции в центре арены. Ренни что-то негромко проворчал, и Цезарь, взглянув на старого гладиатора, не мог не заметить его волнение и напряжение Юлию хотелось сверить что возможное поражение Брут сможет перенести с таким же спокойствием, с каким он воспринимал все предыдущие победы, войти в число восьми сильнейших бойцов воинского турнира и так уж чрезвычайно почетно, настолько, что славы хватит даже на рассказы внукам. Но Брут с самого начала заявил, что непременно окажется в финале. Кляссу, правда, не решался даже он, однако в уверенности честолюбивого молодца сомневаться не приходилось. — Ставь на него все, что можешь, — взволнованно заверил Цезарь. — Я сам возьму твои ставки. Помпей не стал сомневаться. — Брокеры вполне разделяют твою уверенность, — согласился он. Так что, если предложишь выгодные условия, я вполне могу взять тебя в долю. — На Брута пятьдесят монет на одну твою и пять на одну на Авлуса, — быстро ответил Юлий. Помпей улыбнулся. — Ты настолько уверен в победе Марка Брута? — Каким ответом ты искушаешь меня ставить на этого Авлуса? Ведь при подобном раскладе получает, что твой человек тянет на все пять тысяч золотых. Что берешь? Юлий посмотрел на арену. Хорошее настроение куда-то сразу летучилось Это был последний бой в восьмерки. Соломинодомицы уже прошли в полуфинал. Так неужели появится боец настолько искусный, что сможет одержать верх над его старым другом? — Согласен, Помпей, — решился он. — Мое честное слово. Цезарь почувствовал, как на лбу выступают капли пота. Адан явно пришел в ужас, и Юлип старался не встречаться с испанцем взглядом. Сохраняя видимость спокойствия, он старался вспомнить, насколько сократились его резервы после того, как были заказаны новые доспехи для легионеров. Да и же жалования агентов не делало запасы золота богаче. Если Брут вдруг проиграет, то мгновенная потеря двадцати пяти тысяч золотых принесет полное разорение. Впрочем, оставалась надежда на консульство. В этом случае кредит окажется практически неограниченным. Все денежные мешки за честь почтут судить его деньгами. — А каков этот Авлус? Он сильный соперник или нет? — поинтересовалась Сервилия, нарушив воцарившееся в ложе молчание. Бибул подсел поближе к эффектной даме и заговорил с улыбкой, которую сам считал неотразимой. — Здесь теперь уже все сильные соперники. Каждый выиграл по семь боев. Впрочем, не приходится сомневаться о том, что твой сын превзойдет всех, ведь он любимец толпы, — говорят, — вселяет колоссальную силу. — Благодарю, — коротко ответила Сервилия, накрыв ладонью руку молодого любезного человека. Бибул тут же покраснел и сжал пальцы, а не слишком восторженно наблюдавший за разговором Цезарь спросил себя, — Скрывает ли манера его оппоненту острую, или он действительно такой безнадежный тупица, каким кажется? Раздался сигнал горно, и с первым же звоном мечей все обитатели ложи, не разбирая чинов и званий, словно один человек подались вперед, стараясь как можно лучше разглядеть все, что творилось на песчаном пятачке. Сервилия дышало быстро и прерывисто, и Цезарь стремясь успокоить возлюбленную, Взял ее руку в свою. Красавица даже не ощутила прикосновений На арене под непрерывный звон мечей двое воинов кружили, провоцируя друг друга и словно насмехаясь над изнуряющей жирой. Фигуры странного танца сменялись с поразительной быстротой, словно в холидоскопе. А движения соперников казались настолько точенными, что трудно было оторвать взгляд. Авлус выглядел таким же стройным и подтянутым, как брут, так что соперники подходили друг к другу, даже внешне. А Данс смотрел, словно завороженный, крепко сжав кулаки, почти подсознательно считая количество нанесенных ударов. Вся секретарская работа и заметки, и письма остановилась, забытые восковые таблички лежали рядом на кресле. Брут в три раза подряд почти бесперерывно носил удары под оспехом соперника, а Авлус позволял им проникнуть сквозь собственную оборону, поскольку давало возможность немедленно контратаковать. Наступление его оказывалось настолько мощным, что Бруту требовалось немало ловкости, чтобы избежать разящего металла. Соперники обливались потом. Волосы намокли и прилипли к лбу Вот они разошлись в стороны, и Брут что-то произнес. Никто в ложе не смог расслышать конкретных слов, однако Цезарь понимал, что это какая-нибудь грубость, которой Брут хотел разозлить авлуса Аблус лишь рассмеялся, и бойцы сошлись снова. Мечи звенели и стучали, клинки скрещивались так часто, что Адану уже не удавалось сосчитать количество ударов. Молодой испанец открыл от удивления рот. Такого мастерства он еще не видел даже на этом турнире. Замолчали трибуны. Зрители напряженно сдаили дыхание. С волнением и страхом, ожидая, когда же на песок брызнет первая кровь. — Смотрите! — вдруг громко воскликнула сервили Видите, смотрите, все! — она показывала на появившуюся на правом бедре авлуса кровавую полосу. Бешеная схватка продолжалась. Ни Брут, ни Самаблус еще не осознали, что поединок подошел к концу. При таком накале борьбы они никак не могли остановиться и развести оружие. Воинственный танец продолжался в неукротимом бешеном ритме. По взмаху Цезре Горны сыграли сигнал к прекращению боя. Так резко нарушать сосредоточенность соперников было крайне опасно. Однако оба воина проявили прекрасную реакцию и остановились, мгновенно и синхронно. Дышали они с таким трудом, что хриплые и судорожные вздохи были слышны даже на трибунах. Авлус приложил ладонь к раненому бедру, а потом поднял ее вверх, демонстрируя Бруту кровь. Говорить соперники не могли. Брут, уперся руками в колени и склонившись, пытался выровнять дыхание и унять бешеное биение сердца. Он сплюнул и еще раз, и еще. Крайнее изнеможение давало о себе знать. Постепенно герои пришли в себе и начали воспринимать восторг трибун. Обнявшись, они подняли мечи, приветствуя зрителей. Сервилья, не помня себя от радости, захлопала в ладоши. — Брут попал в четверку, да? Мой дорогой мальчик, он ведь дрался потрясающе, правда? — Теперь Центурион имеет все шансы победить и прославиться на весь Рим, — ответил Помпей кислов взглянув на Юлия. — В двух парах полуфинала будут сражаться два римлина, и лишь богам известно, откуда явились два других воина. Соломин темен как ночь, а еще один с раскосыми глазами, вообще не весь из каких краев. Будем же надеяться, что твой приз, Юли, заслуженно достанется одному из наших воинов, негоже отдавать его чужеземцу. Цезарь пожал плечами. Все в руках богов. Молодой человек ждал, пока консул отдаст причитающиеся ему огромные деньги. Проигранные пари. Помпей отгадал мысли и делал и нахмурился. Я, пожалуй, пришлю к тебе человека, он принесет выигрыш. Не стоит стоять здесь, словно курица с золотым яйцом. Юрий тут же, согласившись, кивнул. Несмотря на видимость дружелюбия, любой обмен репликами в ложе напоминал бескромную дуэль. Каждый старался унизить собеседника. Хорошо, что уже сегодня вечером все это закончится. Надоело. — Конечно, конечно, консул. До вечернего тура я буду в доме у Яникула. Помпей пищурился. Он не ожидал, что придется отдавать такую крупную сумму, да вдобавок так быстро. Но все сидящие в ложе смотрели на него с повышенным вниманием, а на к бах краса играла гадкая хидная усмешка. Помпей мысленно выругался. — Теперь придется отдать выигранные в предыдущих турах. Все пропало. Наверное, лишь крас смог бы заплатить столько золота сразу. Хищник, конечно, тихо радует с той единственной монете, которую выиграл сам, сделав ставку на брута. — Отлично! — заключил Помпей, не желая конкретно договариваться о времени доставки денег. Даже со всеми выигрышами нужные суммы набиралась с большим трудом. Но украсться он денег больше не попросит. Скорее, Рим сгорит дотла. — Ну, тогда до вечера, господа, все рвили, мое почтение. Помпей поклонился и, сделав знак телохранителям, скованным, на решительным шагом, вышел из ложи. Едва консул скрылся из виду, цезарь расплылся в довольной улыбке. — Пять тысяч! Всего одно пари его избирательной кампании снова на плаву. — Люблю этот город! — произнес он вслух. Святоний встал и вслед за отцом направился к выходу. Вежливость заставила молодого человека пробормотать какую-то истертую любезность, однако лицо его выражало совершенно противоположное чувства Бибул поднялся следом за другом и тоже пробормотал какие-то слова благодарности. В встала с своего кресла. Глаза ее горели тем же возбуждением, какое она видела в лице Цезаря. Толпа покидала трибуны, наступало время обеда. Воины десятого легиона стояли в проходах, поддерживая порядок. Однако присутствие множества людей вовсе не смутило красавицу. Она жадно поцеловала Цезаря. — Если б твои люди, милые, завесили ложу и отошли чуть дальше, мы могли бы насладиться уединением и предаться детским шалостям. — Ты уже слишком стара, моя милая, чтобы предаваться детским шалостям, — шутливо ответил Юлий, раскрывая объятия. Подруга гневно вспыхнула. И отстранилось. Глаза внезапно стали ледяными, и неожиданная быстрая перемена даже испугала Цезаря. — Прекрасно, значит, в другой раз! — отрезала она, стремительно направляясь к выходу. — Сервилия! — жалобно воззвал неудачливый любовник. Однако возглас беспомощно повис в воздухе, а сам он так и остался в одиночестве в пустой ложе, досадуя на нелепую оплошность.